Глава 14. Старт нормальный. Я облегчённо вздохнул. Мы летели. Капсула успешно отстрелилась из пусковой установки и теперь неслась в неизвестном направлении с бешеным ускорением. Осознав, что мы покинули мстящий, я испытал двойственное чувство: облегчение от того, что удалось спастись от бешеной парочки, аскал ивл. И одновременное сожаление о том, что не вышло помочь Заку. Но несколько прежних стычек убедили, что мы находимся в разных весовых категориях с техномантами. Конечно, можно было рассчитывать на помощь экипажа рейдера, но я не мог даже предположить, каков расклад сил в лагере одержимых. Наверняка у Васкала тоже есть союзники на борту, иначе он не начал бы эту бойню. Убил ли бич пустоты Арахно, или чёрная броня защитила её? Подобно тому, когда спех спас меня под Ангело, что с Хирувимом и Заком. Вряд ли я теперь скоро узнаю, чем закончился этот инцидент, хотя судьба порой выделывает прихотливые пируэты. Грей. Я подключилась к системе управления капсулой. Здесь есть возможность отключить автоматику и подруливать самостоятельно. Вывожен на экран. Внутренняя поверхность торпеды внезапно посветлела, став прозрачным обзорным экраном. Мы неслись куда-то вниз по пологой нисходящей траектории, оставляя за собой огненный след. Зоркая Мико подсветила мерцающий полупрозрачный силуэт Мстящего, хорошо различимый на фоне облаков. Корветт вроде бы разворачивался вслед, но наша спасательная капсула стремительно удалялась, разрывая дистанцию. «Мико, какой радиус полёта этой штуки? Мы можем приземлиться поближе к гнезду руха или монолиту?» «Нет, это... Мы под обстрелом! Манёвр уклонения!» От корвета вслед за нами отделилась яркая точка, внезапно развернувшаяся широкой пылающей сетью, вспыхнувшей сзади. И прежде чем мы успели испугаться, она упала на нас. Мимо с жутким визгом пронеслись огненные колёса. Какую-то долю мгновения я верил, что повезло, зенитные системы мстиащего промахнулись, но увы, чудо не случилось. Взрыв, скорее жот сотрясение. Невероятный сильный удар оторвал заднюю часть капсулы вместе с хвостовым оперением. Потеряв управление, она закрутилась как юла, стремительно пробивая облачный слой. Мгновение, и мы на краю смерти. Оболочка капсулы с треском лопнула, напор ворвавшегося ветра жадно потащил наружу. Спасла теснота. Я вцепился в Алису, она в обшивку, да так, что металл и сверхпрочный пластик заскрежетали, прогибаясь. Кажется, мы орали. На заsphere по морювом падении ничего не было слышно. Земля и небо ежесекундно менялись местами. Внизу стремительно мелькало нечто коричнево-зелёное: горы, леса. А потом вдруг вокруг всё резко внезапно потемнело. Мы вошли в плотную облачную массу, наполненную зловещим свечением. Всё утонуло в багровой мгле, перемежаемой голубоватыми вспышками. Я не успел толком испугаться. Свободное падение длилось всего несколько секунд. После чего с огромным ускорением, пронзив волны красного тумана, мы врезались в какое-то препятствие и, кажется, пробили его насквозь. Страшный хруст. Это последнее, что я услышал перед очередной смертью. Грей, инкарнация. Мы потеряли половину целостности. Я и сам видел, что дело плохо. Дух вылетел прочь. Растерзанный жёсткой посадка носитель был выброшен из разбитой капсулы. Целостность угрожающе мигала. Кругом простиралось царство багрового тумана, пронзаемое странными вспышками, будто где-то в глубине непрерывно били огромные молнии. Где мы оказались? Иди по маркеру. Умная нейросеть ориентировалась гораздо лучше меня. Светящаяся нить протянулась в туман, и буквально через несколько шагов я нашёл своё тело, вернее, то, во что оно превратилось. О, господи, дерьмо ангела. Инкарнация номер 20. Восстановление повреждения организма. «Текущее количество Азур – 5 314 из 20 900». Я поднялся, быстро ощупал руки-ноги, всё на месте. Заслуга выданного нам стящим плотного комбинезона, что труп вообще сохранился одним куском. Инкарнация мгновенно восстановила разорванное тело. Этот процесс ведь не имеет отношения к сверхбыстрой регенерации, а скорее напоминает полное воссоздание организма из сохранённого слепка. Как это вообще работает? Но задумываться было некогда. Ошеломляющий напор ветра сносил с ног. Колючий песок, пыль и мелкие камешки летели в лицо. Видимость тянула левая. Я различал только каменистый бесплотный грунт под ногами. Всё остальное тонуло в бешено несущихся в клубах красного тумана. Что это за место? Мико, где мы? В голосе Неры Сети зазвучали тревожные нотки. Я уже научился различать оттенки тона и её эмоциональных сообщений. и понял, что Кагитор взволнованно не на шутку. Значит, опасность вполне реальна. «Всё плохо. Мы упали в А-зону. Что ещё хуже? В район аномальной энергетической активности». Только сейчас я заметил, что счётчик Азур ожил. Шкала наполнялась на глазах. 15-20 единиц в минуту. Сильный уровень А-излучения. Кагитор вывела карту. И, судя по ней, мы рухнули где-то в той самой Исполинской А-зоне. в район странного шторма, который я наблюдал с вершины дерева сутки назад. Только этого и не хватало для полного счастья. Где Алиса? Где-то здесь. С трудом пробиваясь сквозь ветер, я медленно побрёл вдоль глубокой борозды, отмечавшей тормозной путь нашего аппарата. Детали и куски обшивки густо усеивали дорогу, приведя к уцелевшей части капсулы. Смятая, деформированная торпеда наполовину зарылась в землю. Оборетянь оказались зажаты внутри. похожее на кусок окровавленного мяса. Она восстанавливалась на глазах, но повреждения были столь серьёзны, что даже Алисе требовалось время. Напрягая все силы, я попытался помочь ей выбраться, руками отгибая смятый и покорёженный металл. "Грей", простонала она, нанизанная на торчащие детали. "Буря, азур, беги". Буря перемен это до конца не изученная зона аномальной активности. Выбросы дикой А-энергии, также известны как выдох до ад, обычно генерируются в местах масштабного прорыва из-за грани. Смертельно опасны. Буря перемен? Где-то я уже слышал это выражение. Нужно вспомнить. Кажется, Тара рассказывала, что в одной из таких погиб ее отец. Как же я слаб, несмотря на все усилия. По ладоням уже текла кровь, но я не обращал внимания, пытаясь вытащить напарницу. Застонав, Алиса схватилась за протянутую руку и человеческим усилием сдёрнула себя со штырей, пробивших её насквозь, на несколько мгновений обмякла, вздрагивая. Потом с моей помощью медленно выползла наружу. «Живая. Хорошо. Буря, азур, укрытие!» оскалилась она, немного оглядевшись. Бешеный ветер становился всё сильнее. Он поднимал в воздух куски обшивки и сыпал шрапнелью колючей пыли. Его злые порывы едва не сбивали с ног. Очередная вспышка произошла совсем рядом. Я успел разглядеть, как извивающаяся плеть ослепительно синего разряда пронзила пространство. Счётчик Азур прыгнул, зафиксировав почти сотню поглощённой энергией. Беззвучная ударная волна отбросила нас от капсулы, разшвыряв в разные стороны. Выброс Азур. Через несколько секунд темноты я увидел себя сверху, лежащего лицом вниз, полностью покрытого слоем земли и пепла. Интерфейс сбоил, двоился и троился, как всегда после азур поражающего удара. Молния а энергии выбила душу из тела. Очередная внезапная и нелепая смерть. Грей. При مو попадании мы не переживём. Нужно срочно искать укрытие. 21 инкарнация. 4999 из 20.900 Азур. Я приподнялся, встряхиваясь, пытаясь отыскать в багровом тумане Алису. Рядом взметнулся ревущий смерч, состоящий из частей обшивки, камней, пыли и деталей капсулы. К моему ужасу, он сложился в подобие гротескной фигуры. Уцелевшая носовая часть торпеды стала торсом, кружащие обломки руками, а пылевой столб нижней половины туловища, рассыпая голубые искры а энергии и оглушительно завывая, он двинулся в нашу сторону. Выброс азор. Изменение материи. Жёлтая тревога. Бежим инкарнатор. Голос Кагитора стал откровенно паническим. Рядом возникла Алиса. Она схватила меня за руку, поднимая, резко обернулась кшку к зверям. Не успел я опомниться, как оказался закинут на спину оборотня. Сквозь шквал песка, перемешанного с пеплом и мощные порывы ветра, лесад длинными скачками рвалась через бурю. Даже ей, многократно превосходившей меня в силе, приходилось нелегко. Мощь бушующей стихии казалась грандиозной. Мы были по сравнению с ней просто ничего не значищими песчинками. Синие разряды а энергии, слава ангелу, били в отдалении, беспрестанно озаряя вспышками неприглядный движущийся багровый туман. Мы перемещались наугад, огибая какие-то громадные кратеры. Совсем рядом с грохотом сотрясая землю, прошло нечто гигантское, размерами не уступающее огромному зданию, ходячая гора. Я видел только чёрный изломанный силуэт. Я ощущал, как дрожит земля от поступви великана. Скрежет и рёв неизвестного существа на мгновение перекрыли напор ветра. Из тумана выросли скелеты зданий, разрушенные чёрные остовы многоэтажек, от которых сохранилось лишь несколько первых этажей. Пустые и мёртвые, как череп в куче песка. Наконец-то хоть какое-то укрытие от злого ветра и озор молний. Внутри ни малейшего следа жизни. Почерневшие, выветренные стены, целые этажи, занесённые песком. Алисалезла вниз сквозь проломы в рухнувших перекрытиях, пока не нашла более-менее закрытое помещение, куда не проникал ветер. Буря, азур, много, плохо, меняет, убивает, оживляет, сбивчиво объясняла она, обратившись к человеком. Помогай. Вдвоём мы забаррикадировали обломками плит вход. Плохая защита, но лучше, чем ничего. Уборятин тяжело дышала и постоянно озиралась. будто из занесённых песком углов мог кто-то выскочить. Аскал не найдёт нас? спросил я. Нет, азона, буря, смерть, произнесла Алиса. В районах энергетических возмущений меняются физические свойства вещей. Техника мгновенно выходит из строя. Это состояние жёлтой тревоги. Скорее всего, корвет не сможет отследить нас. Приближение к такой азоне крайне рискованно. Аскал, одержимая, корабль Как? спросила оборотень, ткнув пальцем вверх. Я понял, о чём она спрашивает, и вкратце пересказал, что приключилось на борту, не вдаваясь в детали. Алиса удовлетворённо кивнула. Ушли. Хорошо. Правильно. Одержимое. Плохо. Сломанная. Тьма. Буря пройдёт? спросил я. Скоро? Да. Нет. Не знаю. Ждать. Там смерть. Ждать. Готовиться. К чему, Алиса? Азур. Не знаю. Я нахмурился. Очевидно, она и сама не знала, во что выльется буйство Азор, бушующее снаружи. Плюсом было то, что А-энергия быстро копилась. Я уже набрал несколько сотен за сравнительно небольшой промежуток времени. Что это были за существа снаружи? Дикая А-энергия непредсказуемо меняет свойства живого и мёртвого. Это создание из изменённой материи. Я не уверена, что они способны существовать вне таких бурь. Что нам грозит? Нет точных данных. Внутри бурь-перемен не действуют физические законы. Они оживляют мёртвое и меняют живое. Трансформируют фундаментальные свойства материи. Кроме того, в бурях часто встречаются азурические создания. Ничего не понятно. Я внезапно почувствовал, как заныла голова. Тонкая иголочка боли стрельнула в висках. Увидел, как тревожно встрепенулась Алиса. Ветер снаружи завыл особенно яростно. Или то был не ветер. Грей, оружие, азур оружие, дай. Я бросил ей коготь Хель, сам выхватывая фанк и перезаряжая дробитель. Девушка поймала на лету, довольно кивнула, хищно крутанув чёрным клинком восьмёрку и поманила меня, заставив встать в центре, спина к спине к ней, будто готовилась к бою. Но с кем? Алиса, что? Идут. Ты, заклинатель, прошептала она, поворачиваясь и настороженно осматривая стены. Убей, Азур, твари. Я прислушался, напрягая все органы чувств. Сквозь рёв бури пробивалось нечто похожее на беспрестанный шёпот, стон в ополь, подобный вою ветра, шорох. А потом я увидел их, скорее ощутил присутствие, чем разглядел. Они просачивались сквозь стены, пол и потолок, появлялись отовсюду, бледные, похожие на размытые бесформенные пятна света. Интерфейс чётко классифицировал создание. Войд. А-энергет. Класс Монада. Ранг опасности синий. Значительная опасность. Призраки. Больше всего твари были похожи на бесплотных кружащих привидений. Грей. Войды не имеют никакого отношения к призракам. Это энергетические существа, чистые порождения Азур. С таким мы еще не сталкивались. Обычное оружие из физического мира против них бесполезно. Действенны только Азур-артефакты и способности заклинателей. Лесарь резко взмахнул когтим. По чёрному клинку прокатилась зелёная вспышка. Он рассек одного из пятенил света. Призрак распался исчез, но на остальных это не произвело никакого впечатления. Ледяные пальцы впивались в мозг, проникая под черепную коробку. Я ощутил, как голова наливается невыносимой болью. Мысли путаются и накрывает волна удушающего отчаяния. Психическая атака. Обычный человек, скорее всего, сломался бы под этим напором. сошёл с ума и бросился в багровый туман. Но мы всё же были немного покрепче. За спиной свистел коготь Хель в руках напарницы. У артефакта ограниченный запас азур-активаций. Насколько его хватит? Я ударил ближайшее прозрачное пятно фангом. Оно поспешно дёрнулось в сторону. Но воидов становилось всё больше. Кольцо смыкалось. Они лезли отовсюду. Сверху, снизу, обжигая ледяными прикосновениями, не обращая внимания на беспорядочные взмахи ножа. Я задыхался, теряя координацию и связь с телом. Накрывал беспросветный ужас такой мощи, что от него разрывалась голова. На мгновение увидел себя со стороны, будто призраки терзали мой бесплотный дух, вырывая его из тела носителя. Алиса, облепленная этими существами, каталась по полу, потеряв коготь и беззвучно крича. Они применяют плать души. Азурспособность. Грей, вспышку, немедленно, Грей! В голосе Кагито разворачивалась паника. Я ещё сохранял подобие контроля, хотя разум распадался на части. Его хватило, чтобы превратить вызванную заранее частицура в ослепительную вспышку. Волна огня и света стала облегчением. Вспышка образовала выжженный круг. Ближайшие призраки с душераздирающим стоном распались и исчезли. Остальные метнулись в сторону, как мотыльки, отогнанные взмахом ладони. Когти плача души сразу разжались. Дышать стало легче. Я с трудом приходил в себя. поднялся с колен, подобрал выпавшее из рук оружие. Алиса, свернувшись в клубок, молча корчилась рядом, от неё поднималось кольцо дыма. Огонь ра не щадит ни чужих, ни своих. "Больно", я помог ей встать. "Не смотри", простонала Алиса, с трудом выпрямляясь. Выглядела она ужасно. "Бей". Через несколько минут они появились снова, в ещё большем количестве. И опять пришлось применить вспышку. Воиды, видимо, вообще не имели инстинкта самосохранения. Мы притягивали их, как мотыльков тянет к пламени. Самое плохое, что я не получал с них Азур, а мой запас уже подходил к концу. Дерьмовый расклад. Три с половиной тысячи Азур – это всего две активации вспышки. И что тогда? Смерть? Интерлюдия. Мстящий. На Капитанском мостике Мстящего было многолюдно. Вход охраняла четвёрка Майлзов с оружием на готове. Внутри суетилось множество копий техноманта, занявших места экипажа корвета. Слабость и экуция восприятия нового телоносителя откровенно бессили. Эвелин даже замешкалась на несколько секунд, определяя, кто из них настоящий Аскал. Нетривиальная задача. Лишь немногие из инкарнаторов были способны формировать из энергетической матрицы источника двойников-эфемеров. неотличимых от подлинника. И одержимая в очередной раз оценила силу своего учителя. Чтобы перехватить управление звёздным кораблём, заблокировать Зака и взять под контроль синтетиков, ему потребовалось не более часа. И одновременно он координировал больше десятка эфемеров, выполнявших сложные операции. Среди живущих техномантов Аскал был, наверное, самым могущественным. Потерялась. Один из двойняков обернулся. Он снял платок-куфию, наявил глянули запавшие глаза, в которых мелькали проблески тьмы. Лицо мертвеца уже тронуло тлением. За могущество тоже нужно платить. Она не помнила, когда Айс последний раз менял тело носитель. Эволюции, геномы и модификации не делали бессмертным. Живая материя имеет свойство стареть и умирать. Ты из билых? жадно спросила одержимая, подходя ближе. Да, капсулу упала примерно вот Тут Аскал подошёл к трёхмерной проекции земного шара в центре рубки, и на ней загорелась большая область, расцвеченная густыми оттенками красного. Багровый разлом. Да ещё и попали в выдох, усмехнулась Эвелин. Значит, всё. Да, их не достать, но и выбраться оттуда почти невозможно, подтвердил Аскал. Скорее всего, сдохнут. Если и выживут в буре, попадут под зов На губах Ивил возникла хищная улыбка. "Я бы предпочёл увидеть их головы", резко ответила одержимый. "Как ты вообще позволила им добраться до капсул? Почему упустила?" "Помешали, булшит. Арахна и Хировим задержали меня. Кто-то из них дал ему мастер-ключ. Айс, мне пришлось использовать бич." "Что произошло?" коротко спросила Скал. "Арахну спасла броня, она вырубилась в азур-шоке." Но ничего критичного. Думаю, даже носитель выживет. Я её нейтрализовала. А вот Хирувим, Эвель медленно провела ребром ладони по горлу. Необратимо повреждена Умбра, отказал Энио. Как это вышло? Случайность. Я отметила в этого, с досадой произнесла Эвелин. Эви. Медленно тяжело вздохнула Скал. Эта глупость может стоить нам очень дорого. Мне нужно было никого убивать. Нас и так осталось мало. «Айс, пойми, я не хотела!» Несколько секунд Техномант молчал. Эвелин хорошо знала, что он может дать волю эмоциям, но сейчас просчитывает сценарий, понимая, что сделанного уже не исправить. Упрёки, гнев, наказание ничего не изменят. «Что с остальными?» Наконец спросил одержимый. «Всё по плану. Эфир и Кайя на задании, их нет на борту. Стрелок и ведьма на нашей стороне. Гремлин». Сложно сказать, он мутный, но они вмешивается. А херувим мёртв, значит, выборы нет, произнёс Аскал. Он поднял руку, шевельнул пальцами. Большая проекция голограммы в центре мостика, изображающего земной шар, погасла. Круглая площадка под ней пришла в движение, превратившись в глубокую шахту. Из неё медленно поднялась колонна, похожая на мутный кристалл, заключённый в оправу из золота и бериллиевой бронзы. Внутри в глубине таилась чернота, напоминающая размытую кляксу, тонкие прожилки, которые пронизывали всю толщу кристалла, и оно медленно пульсировало, как антрацитовое сердце. Аскал снял перчатки, прижал одну руку к мутной поверхности, во второй появился узкий металлический цилиндр. Узнав его, Хевеленс дрогнула, отступила на пару шагов назад и произнесла неуверенным голосом: "Айс, ты что, хочешь Тихо, иви оборвал её одержимый. От его пальцев разбегались зелёные искорки, исчезающие в толще кристалла. От их прикосновения прожилки таяли, втягиваясь в чёрное сердце, а оно само заколебалось, пульсируя и трансформируясь. "Так", ласково позвал одержимый. "Слышишь меня?" Эвелин, затаив дыхание, заворожённо наблюдала, как зелёные искры преследуют Я охватываю тёмную субстанцию, заключённую в колоне. Через некоторое время она оказалась оттеснена к краю и полностью окружена. Чёрные капли выступили на поверхности и медленно начали втягиваться в узкое жерло хранилища умбры, которое её учитель держал в левой руке. Когда вся умбра исчезла в цилиндре, диафрагма со щелчком закрылась. Аскал неуловимо убрал хранилище в криптор и вел выдохнула. Ця. Теперь мстящий полностью наш, произнёс одержимый. Без кагитора и зака полностью на ручном управлении, неуверенно произнесла Эвелин. Айз, ты уверен, что это хорошая идея? Иви, мёртвое тело техноманта повернулось к ученице. Одно войну мы уже проиграли, второе поражение сотрёт саму память о нас. У нас нет права на жалость или милосердие. Ты же помнишь, Куда и для чего мы ведём конвой?